Люблю. Обыкновенно так. Любовь любому рожденному дадена, Но между служб, доходов и прочего Со дня на день Очерствевает сердечная почва. На сердце тело надето, На тело рубаха, Но и этого мало. Один идиот манжеты наделал и груди стал заливать крахмалом. Под старость спохватится, женщина мажется, мужчина по Мюллеру мельницей машется. Но поздно. Морщинами множится кожица, любовь Подцветет, подсветет и скукожится. Мальчишкой Я в меру любовью был одаренный, Но с детства людьё трудами муштровано, А я убег на берег Риона и шлялся. Ни черта. Не делая ровно, сердилась мама, Мальчишка паршивый, Грозился папаша поясом выстегать, А я, разживясь трехрублевкой фальшивой, Играл с солдатьем под забором в три листика. Без груза рубах, без башмачного груза, Жарился кутаиском зной. Ворачивал солнцу то спину, то пузо, Пока подложечкой не заноет. Дивилось солнце, чуть виден весь-то, А тоже с сердечком, старается малым. Откуда в этом воршине место И мне, и реке, и стоверстым скалам? Юношей. Юношеству занятий масса. Грамматиком учим дурни и дурмы. Меня ж из пятого вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы. В вашем квартирном маленьком миреке Для спален растут кучерявые лирики. Что вы ищешь в этих... Балоночьих лириках. Меня вот любить учили в бутырках. Что мне тоска об Улонском лесе? Что мне вздох от видов на море? Я вот в бюро похоронных процессий влюбился В глазок 103-й камеры. Глядят ежедневное солнце, Зазнаются Чего, мол, стоят лучонышки эти, а я за стенного, за желтого зайца, отдал тогда бы все на свете. Мой университет, французский знаете, делите, множите, склоняете чудно? Ну и склоняйте, скажите. А с домом спеться можете? Язык трамвайский вы понимаете? Птенец человечий Чуть только вывелся За книжки рукой, За тетрадные десяти. А я обучался Азбуке с вывесок, Листая страницы железа и жести. Землю возьмут, Обкарнав, ободрав ее, Учат И вся она — скрохотный глобус, А я боками учил географию, Недаром же на земь ночевкой хлопаюсь. Мутят Иловайских больные вопросы. Была ли рыжа борода Барбаросы? Пускай. Не копаюсь в пропыленном вздоре Любая в Москве мне известная история. Берут добролюбого, чтоб зло ненавидеть. Фамилия ж против, скулит родовая. Я жирных с детства привык ненавидеть, Всегда себя за обед продавая. Научатся, сядут, чтоб нравиться даме. Мыслишки звякают, лбенками медненькими, а я, говорил, с одними домами, одни водокачки мне собеседниками. Окном слуховым, внимательно слушая, ловили крыши, что брошу в уши я, а после, а ночи, и друг о друге трещали, язык ворочая флюгер. Взрослые. У взрослых дела В рублях карманы Любить, пожалуйста, Рубликов заста. А я, бездомный, Ручище в В карман засунул И шлялся глазастый. Ночь надеваете Лучшее платье, Душой отдыхаете На женах, На вдовах. Меня... Москва душила в объятьях Кольцом своих бесконечных садовых. В сердца, в часишки, любовницы тикают. В восторге партнеры любовного ложа. Столиц сердцебиение дикое Ловил я в страстную площадью ложа. В распашку... Сердце почти что снаружи, себя открываю солнцу и луже. Входите страстями, Любовями власти, отныне сердцем править невластен. У прочих знаю, сердце дом я. Оно в груди любому известно, на мне ж с ума сошла анатомия сплошное сердце гудит повсеместно о сколько их одних только весен за двадцать лет в распалинного валина их груз нерастраченный просто не сносен не сносен не так для стиха а буквально что вышло Больше, чем можно, больше, чем надо, Будто поэтовым бредом во сне навис. Комок сердечный разросся громадой, Громада любовь, громада ненависть, Под ношей ноги шагали шатко, Ты знаешь, я же, ладно, слажен, и все же, Тащусь сердечным придатком, Плеч подгибая косую сажень, Взбухаю стихов молоком, И не вылиться, некуда кажется, полнится заново, я вытомлен лирикой, Мира кормилица, гипербола, Прообраза Мапасанова. Зову поднял силачом, понес акробатом, как избиратели сзывают на митинг, как села в пожар созывают на набатом. Я звал. А вот оно, вот, возьмите, когда такая махина ахала, не глядя пылью, грязью, сугробом, томьё от меня Ракетой шарахалась. Нам, чтобы поменьше, Нам вроде тангобы. Нести не могу, И несу мою ношу, Хочу ее бросить, И знаю, не брошу. Распора не сдержат Ребровы дуги, Грудная клетка Трещалась на туги. Ты пришла, Деловито, за рыком, За ростом, взглянув, разглядела просто мальчика, взяла, отобрала сердце и просто пошла играть, как девочка-мячиком. И каждое чудо будто видится, Где дама вкопалась, а где ведь девица, такого любить? Да это кириница. «Должно укротительница, должно из зверинца, а я ликую. Нет его, Иго, от радости себя не помня, скакал, индейцем свадебным прыгал. Так было весело, было легко мне». «Невозможно, один не смогу, Не снесу рояля, Тем более не сгораемый шкаф. А если не шкаф, не рояль, То я ли сердце снес бы, Обратно взяв? Банкиры знают, богатый без мы, Карманов не хватит, Кладем в несгораемый. Любовь в тебя Богатством в железо Запрятал, хожу И радуюсь крезом. И разве, если захочется очень, Улыбку возьму, полулыбки и мельче, С другими кутя протрачу в полночи Рублей пятнадцать лирической мелочи. Так и со мной Флоты и то стекаются в гавани, Поезд и то к вокзалу гонит. Ну а меня к тебе и подавней. Я же люблю, тянет и клонит. Скупой спускается пушкинский рыцарь подвалом своим любоваться и рыться. Так я К тебе возвращаюсь, любимая. Мое это сердце, любуюсь моим я. Домой возвращайтесь радостно. Грязь вы с себя соскребаете, Бреясь и моясь. Так я к тебе возвращаюсь. Разве к тебе идя, не иду домой я? Земных принимает земное лона. К конечной мы возвращаемся цели. Так я к тебе тянусь неуклонно. Еле расстались, развиделись еле. Вывод. Не смоют любовь, Ни ссоры, ни версты, Продумано, выверено, проверено. Подъемля торжественно стих строкоперстый. Клянусь, люблю неизменно и верно. 1922 год.